Глава 14. Аларик. По крайней мере, дождя нет. Аларику хотелось заполнить тишину разговорами о чём-нибудь неважном, чтобы путь не так сильно действовал на нервы. Но все остальные лишь растерянно посмотрели на него. Вика даже устало вздохнула, и он бездумно пожал плечами. «Думаешь, тучи допустят, чтобы ты держал их за дураков?» спросила лейра «С людьми тебе это, может, и удаётся? Но подумай вот о чём. Не пытайся обойтись так же с погодой, ветрами и горами Нэми». «Разумеется, нет». Он подавил смех. «Я то что в этих краях с погодой и горами не ссорятся». «И с тобой тоже, Лейра». лера смущённо покачала головой. «Ради нашей общей безопасности и для разнообразия закрой рот». С этого момента его стали последовательно игнорировать. Как назло, ему не представилось возможности опровергнуть слова Лейры как суеверный вздор, потому что тут же и правда начался дождь. Коварный, холодный, моросящий дождь, который затекал ему за воротник, делал дорогу скользкой и еще сильнее ухудшал настроение остальных. Только на разрушенном мосту Спутники Аларика снова заговорили друг с другом, коротко переглядываясь, немногословно, не обращаясь к нему. «Хорошо. Если они этого хотят, пускай так и будет. Это облегчит ему задачу, потому что они не станут друзьями, которых ему в конце придётся подвести». «Я и не думала, что по доброй воле войду туда во второй раз», сказала Вика у входа. Но из-за этой дряной погоды она бросила на Аларика ядовитый взгляд. «Я сделаю это даже с удовольствием». За мостом, который они прошли без проблем, дождя не было. И черта с два Аларик стал бы это комментировать. Он осмотрелся. Скальное плато, пары искривленных кустов и в избытке камней. Он взвесил в руке время. «Подойдите сюда». Приказал он остальным, и они подступили ближе. Лошадь беспокойно скребла по земле копытами, словно боялась о ларика или времени, которое он крепко держал в руке. И у неё были причины насторожиться. Животные чувствуют, что играть со временем — это большой риск. «Когда именно вы здесь были?» — осведомился он. «На закате», — ответила Лейра. А другая группа, наверное, побывала здесь за несколько часов до нас. Мы предпочли бы с ними не встречаться. Хуже будет, если вы встретитесь сами с собой». Вдалеке жалобно закричала какое-то животное. «Что значит «встретимся сами с собой»?» Спросила Вика таким тоном, что в риске подобного события был виноват только и исключительно Аларик. «Сейчас я рассею время над нами», — объяснила ларик «Оно проделает дыру в уже прошедшем и позволит нам выйти в другом месте». Он ожидал, что остальные начнут возмущаться или утверждать, что это невозможно. Но Вика лишь переглянулась с Лейрой. Так и и Вика плотно сжала губы. «Что случится, если мы встретим самих себя?» — спросила Лейра, причём в её голосе звучало скорее любопытство, чем беспокойство. Большинство людей, которые встречают самих себя, переносят это не слишком хорошо. Ваше «я» из прошлого ничего не знает о возможности проходить сквозь время. Возможно, вы просто впадёте в панику и проведёте полночи в молитвах. В лучшем случае вы просто не встретите меня. Это не трагедия, просто здесь мы исчезнем, потому что события так и не приведут нас к ситуации, в которой мы сейчас находимся. «Но тогда у нас не остаётся шансов вовремя попасть к Повелителю Дэмов», заключила Лейра. «Именно. А если нам повезёт чуть меньше, вы растеряетесь, станете искать исчезнувших двойников и уже не успеете достаточно быстро добраться до безопасного места, когда придёт Ласса. Это всегда небезопасно, и лишь изредка изменение прошлого что-то улучшает в настоящем». Он дал им немного времени, чтобы обдумать последствия, а затем спросил вы всё же хотите рискнуть конечно твёрдо ответила лейра аларик не ожидал другого ответа он открыл потайной механизм амулета и высыпал на ладонь несколько часов времени в виде тончайшего песка он уже несколько месяцев этого не делал с тех пор как время чуть не утащило его с собой и все же вскоре Оно снова охватило его с давно знакомой жадностью, тянуло и тащило, влекло и побуждало действовать. Его уже давно предупреждали, что время вызывает зависимость, но он не думал о том, что это может случиться так быстро и так неотвратимо. Наконец, огонь снова разгорелся в его груди, когда время пронизало его, убийственное и прекрасное одновременно. и оно горело бы ещё жарче, если бы он зачерпнул больше. Может, добавить ещё пару песчинок, чтобы уж точно не промахнуться. «Держите это!» — выдавил он сквозь зубы и сунул в руки паладину амулет с оставшимся временем. «Держите крепко и не отдавайте мне, что бы я ни говорил!» Затем он поднял вперёд лицом стиснутый кулак и заставил себя его разжать. Его тело сопротивлялось, и изворачивалось, пыталось противодействовать его воле. Он хотел оставить время себе, чтобы его мог использовать только он. И он не имел ни малейшего понятия, что именно боролась против его собственного тела и не давала ему просто сдаться и скрыться с потоком времени. «Немного разума? Кроха чести?» «Всё в порядке?» — встревоженно спросила Лейра. Он кивнул, испугав лошадей этим едва заметным движением, так что паладин едва смог их удержать. «Задержите дыхание!» — выдохнула Ларик. «Я скажу, когда снова можно будет дышать!» Они сделали, как он сказал. Паладин прикрыл ладонями ноздри лошадей. Послышался резкий звук, почти рычание. А Ларик никогда раньше не слышал, чтобы лошади так делали. Чистым усилием воли он заставил себя разжать сведённые пальцы. Ему казалось, будто костяшки ломаются, сухожилия разрываются и плоть горит. Но он выиграл в этой борьбе. Время переливалось, словно порошок из латуни, серебра и золота. — Сейчас! — сказал он, дунул в ладони, и время заклубилось, медленно превратилось в облако, окутавшее их. Он ощутил давно знакомое головокружение. Момент, когда всё казалось лёгким, светлым и возможным. Всё, что в реальности было трудным, тёмным и невыполнимым. Он ещё увидел, как остальные закрывают глаза. Заметил краем глаза выражение облегчения на их лицах. В безвремье не было тоски, не было забот и не было страха. Когда все эти чувства отпускали человека, на его лице оставалось выражение чистого потрясения. От этой картины разрывалось сердце. Люди выглядели так, словно они только что родились или уже умирают, и потому абсолютно чисты. А тоже закрыл глаза и отдался этому чувству. Это было всего одно мгновение, но при этом бесконечное. Когда он поднял веки Лейра и Вика пытались подняться на ноги, а паладин тяжело опирался на свою лошадь. Так косилась на Аларика уже не просто с недоверием. Она боялась его, возможно, потому что видела насквозь. Лейра осмотрелась вокруг и затем смущенно развела руками. «Совсем ничего не изменилось!» Ветер относил ее голос в сторону гор. И потому он казался тише, чем был на самом деле. «Времени было недостаточно. Нам нужно больше. Нет!» Поспешно возразила Ларик, не давая себе совершить глупость, поддавшись её просьбе. «Он с такой радостью развеял бы ещё больше времени». «Нет, его и так было опасно много. И я уверен, что этого достаточно. Ты найдёшь путь». «Тогда мы ошибаемся». — разочарованно сказала Вика. — Здесь всё такое же, как и было, только пыли камня но никаких знаков. — Не всегда путь можно распознать с первого взгляда, — произнёс паладин, но этот ответ никому не пришёлся по душе. Вика уперла руки в бока и прищурилась. — Не знаю, бывает ли вообще удачный момент, чтобы изрекать старинные мудрости, но этот момент явно не сейчас. «Да брось ты, Вика! Не волнуйся, ты просто устала, поэтому тебе не хватает терпения!» Лейра изо всех сил старалась успокоить подругу, но Вика лишь выркнула. «Ера обещал нам помочь. Его обучали всему этому. Он единственный из нас, кто изучал это проклятое царство дэмов. И что он делает?» Кажется, гнев Вики оставил паладина равнодушным. Его внешняя невозмутимость оставалась неколебимой. «Поиск — не моя задача. Паладины защищают искателей. Искательница — Лейра. Пока она не нашла путь, я ничего не могу сделать». Лейра опустила голову и запустила пальцы в свои спутанные ветром волосы. Она выглядела такой растерянной, что аларику пришлось приложить усилия, чтобы не подойти к ней ближе. Он мог быть для неё кем угодно, но уж точно не утешителем. Вика отвернулась и спихнула какой-то камень в бездну. Интересно. Похоже, не все немецы впитывали самообладание с молоком матери. Этот небольшой срыв сделал Вику по-настоящему симпатичным в его глазах. «Порядок», — задумчиво произнесла Лейра и прошлась туда-сюда. «Не всегда путь можно распознать с первого взгляда», — повторила она слова Ера. «Ты не просто так это сказал. Ты что-то знаешь». «Я знаю много», — ответил Паладин. «Но решение, которое ты ищешь, я тебе дать не могу». Лейра внезапно остановилась. «Что тебе мешает?» «Моё обучение. Мой обед». «Чего стоит обед, если ты... Паладин-одиночка?» «Изгнанник без своей пятерни!» Рассерженно воскликнула Вика. Ера зарычал. «Он будет действовать, даже если я останусь последним человеком в этом мире. Он нужен, чтобы защитить Искателя. Тот, кто не может сам найти путь, не переживёт и одну ночь по ту сторону границы. Лейра должна сама найти его. Это закон!» «Не хочу вмешиваться», — произнес Аларик, «но если бы на его месте был я...» Ты держала бы у моего горла кинжал, пока я не выболтал бы всё, что знаю». «Сейчас я тебе кинжал в другое место засуну, умник!» — прошипела Лейра. Аларик поднял брови и с пошлой интонацией прошептал. «Обещаешь?» «Придержи язык, Аларик, или я передумаю, и ты тут и останешься!» «Я уже выполнил обещание. Если ты обманешь меня, я вряд ли смогу снова развеять время, которое дал тебе». «Успокойся!» Выпалила она: "Я должна подумать. Не всегда можно распознать с первого взгляда. Погодите, кострище. Что с ним?" спросил Ера. Его смягчившийся голос выдавал, что он знает ответ. "Оно исчезло? Нет, его еще нет. Мы здесь первые. Знак должен быть здесь." Лейра зашагала туда-сюда по плато. Вика уселась на землю. притянула колени к себе и опёрлась на них лбом. аларик Ларик подошёл к Еру, который проверял сидельные сумки своей лошади. «Можно у тебя кое-что спросить, Паладин?» «Нет». «Спасибо. Я всё время ломаю голову над тем, как это получилось, что Паладин отправился в путь в одиночку. Не пойми меня неправильно, я бы тоже предпочёл двух молодых и удивительно красивых девушек четырём мускулистым парням». При этом... Аларик скорчил многозначительную гримасу, но ера проигнорировал и это. Но вот к чему я веду. «Я не скажу тебе, где моя пятерня», — возразил ера таким тоном, будто они разговаривали о погоде. «И почему я не с ними, тоже не скажу. Они далеко». «Я просто хотел узнать, каким пальцем ты был. Большим, который принимает решение». «Указательным, который перелистывает страницы книг и знает больше, чем все остальные?» «Или же...» Кулак Еры обрушился на него. В нескольких сантиметрах от его носа он внезапно остановился. И Еры медленно поднял средний палец. «Вот этим. И он вместе со всеми остальными будет наготове на случай, если ты ещё раз попробуешь вывести меня из себя». «Интересно». пробормотала Ларик. Похоже, на всех континентах этот жест имеет примерно одинаковое значение. Ера хотел было что-то на это возразить, но их обоих отвлёк звонкий крик. Лейра взволнованно махала рукой, стоя чуть поодаль, и они побежали к ней. А Ларик предположил, что она заметила змею или скорпиона, но Лейра обнаружила на пыльных камнях нечто куда более опасное понимаете выглядит как замочная скважина аларик тоже увидел солнце медленно садилось и теперь оказалось как раз за острой сопкой на западе невооруженным глазом этого было не различить но видимо где то сквозь эту гору вел туннель и проходящий через него свет становился похож на длинный тонкий палец Он падал на голую землю, пронизывая тени деревьев и кустов, и образовывал на ней очертания замочной скважины. «Возможно, это то, что нужно», — ошеломлённо сказала Вика, и Лейра встала на это место, сделала один осторожный шаг, затем другой, взмахнула руками, словно опасаясь, что земля расступится и она провалится в царство дэмов. «Ничего не произошло». Приставив ладонь ко лбу, Лейра посмотрела в сторону горного хребта, где словно искорка света виднелся тоннель. «Может, это и есть наш путь?» Ера усмехнулся. «Наш путь выбирает искатель». «Тогда это наш путь». Лейра подбежала к оставшимся на земле походным мешкам и взвалила свой на плечи. «Идем!»